«Не понимаю», – произнес Костя, опустил пистолет. Он стоял посреди пустого кабинета на первом этаже Старбайта. Курортник привалился к двертому косяку. Игорь Сотник был в другом крыле, которое они осмотрели первым и где не обнаружили ни единой живой души. По некоторым комнатам явно пошастали, но по другим нет. Если мародиров кто-то отпугивал, так где он? Шурша устилавшими полбумагами, лабус обошел стол с компьютером и выглянул в окно. Почти стемнело. Автобус в арке напротив был еле виден. Он раскрыл окно, став коленом на подоконник, просунул руку между прутьями решетки и сделал жест. «Чисто! Идите сюда!» Подождал. В автобусе приоткрылась передняя дверь, наружу высунулась седая голова. Костя снова отжестикулировал. Голова неискорс кивнула и убралась обратно. Он повернулся и крикнул: «Леха!» Алексей стоял в полоборота к выходу и молчал. Насторожившись, Костя пошел к нему. У двери замедлил шаг, поднял оружие, а возле курортника опустился на одно колено. Резко качнулся вперед, выставил ствол Макарова наружу. В конце длинного коридора, практически в таких же позах, в которых находились спецы, Стояли двое. Темно-синяя форма, желтые полоски на брюках и куртках. У обоих, насколько мог разглядеть Костя, а Кейсу. Один, опустившийся на колено, моложе и стройнее. Второй, круглолицый и постарше. Некоторое время было тихо. Четыре ствола не шевелились, как и четыре человека. Потом Лабо спросил, «Вы кто такие?» Молодой глянул на старшего и произнес, «Это не мародеры». «А то я не вижу», – проворчал тот. «Ясно, кто они такие?» – ответил на вопрос напарника Алексей. Его бизон тоже был поднят. «Охранники, наверное, здесь и есть система, которая сигнализирует, если кто-то появился. Тогда они снизу вылезают и...» «Вот откуда повешенные». «Это значит, у них генератор внизу», – ответил Костя. «Иначе ни черта работать не будет». «Точно!» «Где ваш шеф?» — повысил голос Алексей. «Какой еще шеф?» — спросил молодой. «Не дури! Айзенбак где?» Старший переступил с ноги на ногу, молодой шумно втянул ноздрями воздух. «Вам че надо вообще?» «Он в этом здании. Нам надо к нему». «Вам?» — спросил старший. «Кто это? Вы?» «Заинтересованные лица!» Отрезал ламус осторожно поднимаясь с колена. «Нам с вашим шефом надо поговорить, что не ясно! Приведите его сюда или отведите нас к нему!» Молодой охранник тоже выпрямился. Попятился за спину Круглолицева, что-то прошептал. Напарник, слегка повернул голову, ответил. В конце коридора была глухая железная дверь. Костя с Алексеем проходили мимо нее трижды, с игрем и без него... Но вскрыть даже не попытались, потому что по ней было видно, без взрывчатки пыхтеть придется очень долго. «А ведь Кирилл этот говорил полковнику, что здесь не просто офисное здание». Громко, чтоб охранники слышали, обратился к курортник Клабусу. «Еще и лаборатории, но приборов мы нигде не видели. Что это значит?» «Значит, все внизу», – кивнул Костя. «Там и приборы». Там и Айзенбах, и все его люди, кто выжил. Парни, хватит морозиться, делайте уже что-нибудь. Молодой снова зашептал старшему, тот кивнул, и он исчез за дверью. «Если он за подмогой...» – начал Костя, но замолчал, уловив тихий звук шагов. Круглолицый тоже его услышал, но повернуться не успел. Ему в затылок ткнулся ствол АК. «Стой ровно!» Негромко приказал сотник, появившийся из ведущей во двор двери. Повернись к стене, встань на колени, медленно, медленно и печально, добавил Лабуз и разгладив усы вместе с Алексеем, зашагал по коридору. Положи ствол, продолжал сотник. Теперь руки за голову и не шевелись. За Игорем показались Яков с перебинтованным плечом потом Лёша и Багрянец. «Долго вы!» заметил Лавус. «Потому что машины во двор отогнали и спрятали как могли!» задребежал Лёша. «А тут на входе с капитаном нашим столкнулись. Что это за хлопчик?» Хлопчик стоял лицом к стене, сцепив на затылке пальцы. Рядом темнел прямоугольный проём, за которым едва угадывались ступени, ведущие вниз лестниц. «Охрана местная!» пояснил Алексей тихо. «Айзенбах, судя по всему, там». «А вот сейчас и узнаем». Лабус наклонился к круглолицому, положил руку ему на плечо. «Ничего не скажу», предупредил тот хрипло. «Да у тебя выбор-то невелик, брат», заметил Костя. «Вот смотри, мы по-любому туда спускаемся. У нас гранаты со слезоточивкой, противогазы. Если ты сейчас рассказываешь, что нас ждет...» спускаемся по возможности мирно если отполчиваешься тебя тут валим вниз бросаем гранаты потом врываемся валим всех кто сопротивляться будет бессмысленные жертвы брат так что выбирай и говори тихо что внизу не услышали костя достал нож и пристал клинок охраннику к горлу на самом деле он не собирался убивать круглолицу во первых в этом не было прямой необходимости Алабус не отличался от Во-вторых, Во обученный обращению с оружием и хоть какой-то дисциплине взрослый мужчина, не мародер и бандит, в той ситуации, в которой все они находились, был полезен. Да если слезоточивых гранат у них не было. Охранник молчал. Но! Сотник ткнул его столом затылок. Сколько людей внизу? Тихо отвечай. Восемь, то есть семь, прошептал круглолицый. «Охрана? Гражданские?» «Мы теперь все граждан...» «Да не тычь ты у меня!» «Пять охранников, ученый молодой, баба от Най-Шеф». «Ты считать умеешь?» «Спросил Кротник. Восемь получается, а не семь. Но я-то здесь. Внизу четверо из охраны, то есть строя и Борисыч, шеф наш». «Какие там помещения?» «Большой зал, вокруг комнаты. Под лестницей холл закрытый. Дверь плотная». В зал звуки не...» «Вооружение», – перебил Алексей. «А каису у всех, ПМ, дубинки, ножи...» Игорь кинул Якову. «Охраняйтесь, багрянцем!» «Павел, у товарища полковника правая рука плохо действует. Будь на чеку. Мы вниз!» Он, лабус, курортник и Лёша, осторожно пошли по лестнице. Она оказалась на два пролёта. Ниже стало совсем темно, но фонарики не включали. Впрочем, нижние ступени озарял тусклый свет, льющийся из проема. Игорь с куротником двигались впереди, каждое мгновение ожидая, что навстречу появятся люди, предупрежденные молодым охранником о появлении наверху вооруженных незнакомцев. Но на лестнице они никого не встретили, зато услышали голос, который говорил с добродушными интонациями. «Ну ты, Григоренко, глупый! Так и не определил, кто это? Какой камуфляж хоть?» Никакого закрытого холла, о котором он толковал круглолицей, внизу не оказалось. Он соврал, чтобы избить их с толку. Лестница вывела на квадратную площадку в углу просторного зала со столами, уставленными всякими приборами. Площадка, от которой вниз вела лесенка, была приподнята метра на полтора над полом. Под потолком горели несколько тусклых лампочек. За длинным столом стоял парень в белом халате, с большими круглыми очками на носу. В руках у него был паяльник, над которым поднимался сизый дымок. Когда сотник и курортник шагнули на площадку, из двери недалеко от нее в зал вошел высокий полноватый мужчина со светлыми волосами, в остроносых штиблетах, темных костюмных брюках и белой рубашке с закатанными рукавами, с кобурой под мышкой и сбившимся на бекрень галстуком. За ним следовали трое парней в синей форме, среди них уже знакомый молодой охранник. Другие двое были похожи друг на друга почти как близнецы. Тяжелые квадратные лица, низкие лбы, туповатые глазки и грузные широкоплечие фигуры. Курортник с Игорем упали на одно колено, над ними подняли стволы лёша с лабусом. Охранники, остановившись, тоже скинули оружие, то есть пистолеты и укороченные калаши с глушителями. Несколько секунд стояла тишина, нарушаемая тихим стрекотом какого-то прибора до да потресканья лампочки. Потом юноша в халате с громким стуком уронил паяльник на стол. «Парни, мы с мирными целями!» – произнес Лабус громко. «Хотим поговорить с Айзенбахом, с Артемием чем вашим!» «И о чем же?» – спросил светловолосый мужчина. Голос у него был добродушный. Чуть ты не ласковый. А важном заверил Костя, если сейчас начнем полить друг друга, хуже всем будет. Правильно я говорю, тащ полковник. Взгляд светловолосого метнулся к Клюше, который после обращения кости шагнул вперед. Правильно, прапорщик, продребежал он. Мирно давать, всем опустить оружие. Не приказываю, предлагаю, но предлагаю настоятельно, медленно. «Без резкостей!» Охранники ждали. Светловолосый медлил, взгляд перебегал с одного непрошенного гостя на другого. Наконец он сказал «хорошо» и первым опустил пистолет. С лестницы в зал проник приглушенный рокот. Секунду спустя донесся бас-багрянц. «Эй, тут варханы! Сюда давайте!» Лёша с лабусом попятились. Сотник и курортник поднялись с колен. Рокот стал громче. «Не стойте на пути!» Беззлобно прикрикнул на них светловолосый и поспешил через зал. «Полковник, — говорить, — прапорщик!» «Ладно, поднимемся и поглядим, кто там пожаловал. Манкевич, партизанов, залой Григоренко здесь!» Молодой охранник остался на месте. Двое быков вслед за шефом устремились к лестнице. Круглолицый и Багрянец с Яковом смотрели из окна в конце коридора, причем стол ока в руках Якова Афанасьевича упирался в бок охранника. «Миша!» – у Каризина протянул световолосый, когда они оглянулись. «Ростислав Борисович, я...» «Ладно, молчи теперь!» Вежливо улыбнувшись Якову и окинув взглядом крепкую фигуру Багрянеца, шиф охранников подступил к окну, отстранив в сторону Миш. «Что это зачудило?» – удивился он. Окно было широкое. Сотник, лабус, курортник и Лёша смогли встать перед ним. Яков с Бакрянцем отошли к стене, поглядывая на быков и круглолицого, оставшихся у железной двери. Яков левой рукой сжимал автомат. Игорь сказал, «Скажи своим парням, чтобы мирно себя вели». «Так и вы смирно себя ведите». Со смешком откликнулся Ростислав Борисович. Оглянулся и добавил. «Слышали? За стволы не хватайтесь». По тротуару вдоль ряда брошенных автомобилей к зданию катила небольшая, накрытая броневым колпаком машина. На передке горела фара. Машина громко тарахтела, звук далеко разносился по темнеющей улице. «Такого у них раньше не видел», – заметил курортник. «Варханская техника!» проворчал Лабуз. «Щели впереди смотровые. Я бы из винтаря смог попасть, но он в автобус». Машина остановилась, фара погасла. Раскрылась дверца в броневом колпаке, наружу вышли двое варханов, огляделись, заглянули за угол соседнего со старбайтом дома и стали вручную закатывать туда машину. На одном чужаке был длинный халат с меховой оторочкой, на втором обладатели лохматых темных волос плащ а под ним широкие шаровары у обоих за спинами котомки оружия не видно хотя оно могло спрятаться под плащом и халатом затем они поспешили к старобайту на ходу то и дело оглядываясь. лабус поднял пм ростислав борисович потянулся к пестрету в кобуре и тут люша вскрикнул это ж кирюха якуша глянь Яков протиснулся между ними, достал из кармана очки, нацепил на нос. «Зрение у меня уже не...» «Да, он! Не стрелять!» Кирилл Мерсер удивленно произнес Ростислав Борисович. «Откуда вы его знаете?» Двое людей снаружи свернули к дверям, исчезнув из поля зрения. «Откуда?» – повторил световолосый, отворачиваясь от окна. «Просто столкнулись с ним», — пояснил Яков. «Кирилл и указал нам это место». Хлопнула дверь, раздались шаги. Сотник, курортник и ламбус, разом включив фонарики, пустили лучи в лица двоих, появившихся в коридоре. Кирилл сощурился, всем прикрыл глаза левой ладонью, правую руку, кое-как перемотанную куском тряпки, он сунул за пазуху. «Кирюша!» Оттолкнув охранников, Яков бросился к нему, схватил за руку и потащил в сторону от ельсена. «Думал, ты погиб! Молодец, выжил! Не запропал в кутерьме этой!» «Я», — начал Кир, — «что не делают?» «Лежать! Мордой в пол! Не шевелиться!» Курортник с ламбусом одновременно бросились к чужаку, который недоуменно заморгал и, получив подсечку, свалился на колени. Тычок прикладал в затылок, опрокинул его лицом вниз. Костя присел, вывернул ему руки за спину и щелкнул наручниками, в то время как Алексей контролировал цели с в голову. Эй, вы чего? закричал Кир. Это не он, пеон, он мне помог. Знаем, что пеон, отрезал сотник. Кирилл повернул к нему голову. Откуда? У нас Кирюха уже один был, тоже так добренько себя вел, улыбался, падла. Вступил в разговор Леша, а потом сбежал. Чуть я кушу не пришиб. Но он помог мне убежать из их лагеря, и он Айзенбаха откуда-то знает, спрашивал про него, хотел встретиться и... Лагойда? Кир замолчал, наконец разглядел за спиной Игоря Сотника светловолосого мужчину, стоящего в полутьме в углу коридора. «Да, Кирилл», – улыбаясь, ответил тот, И Яков заметил, как Кир сжался, подавшись назад. Ростислав Борисович Лагойда вышел из-за Игоря, продолжая улыбаться. Только теперь в улыбке этой было что-то неприятное. «Так ты говоришь, этот вархан спрашивал про шефа?» Логойда шагнул к Кириллу, и ты привел его прямо сюда. Все обернулись к окну, когда с улицы донесся рокот. Там зажглась фара, потом вторая, третья, четвертая. Машины одна за другой выруливали из-за поворота. Впереди двигался трактор со скребком, в котором лежали обломки скамейки, урна, куски асфальта и поверх всего этого мотоцикл с вывернутым на бекрень рулем. «Тачанки!» – объел багренец, прижавшийся лбом к стеклу. «Три штуки!» «Не, четыре!» «И еще такие же маленькие тачки, ну, вроде той, на которой эти двое прикатили. О, и БТР за ними, прям по тротуару. Надо ж, втиснулся!» Лагойда схватил Кира за шиворот, потянул на себя, зашипев. «Ты их за собой привел!» «Нет!» – крикнул Кирилл. «Они не могли! Мы оторвались! Они не могли за нами проследить!» «Врешь! Ты и этот, который с тобой пришел!» «Вы оба их агенты шпионы – шпионы!» Ростислав Борисович ухнул, когда Кирилл указательным пальцем ткнул в локоть той руки, которой Лагойда сгропастил его за шиворот. Пальцы Светловолосова разжались сами собой, и Кир отступил на шаг, взявшись за катану. «Мы не приводили их за собой!» – громко повторил он, переводя взгляд с Лагойда на Сотника, с того на Якова, а после на Лешу. «Но я всен, этот пион!» знал про Айзенбаха, это значит, что могут знать и другие. Только почему? Голос его стал недоуменным. Что им надо от Артемия Лазаревича? Это он послал меня выкрасть инфу, хотел, чтобы я запустил лабораторный машинный вирус. А теперь варханы ищут его. Что все это значит? Снаружи гудели двигатели и раздавались голоса, говорящие на чужом языке. «Отступаем!» – решил Игорь. «Через парковку во дворе потом...» Заревели моторы. Три тачанки и четыре бронецикла рванулись вперед, разъезжаясь, из других машин посыпались бойцы. Часть машин свернули во двор, и спустя несколько секунд здание было окружено. Со всех сторон лучи фар уперлись в него, стоящим в коридоре пришлось присесть, чтобы их не было видно в окно. Евсен... Лежащий со скованными за спиной руками поднял голову. «Лазарич! Я в сен! Лазарич! Говорить! Говорить быть быстро! Важно! Важно говорить!» Манкевич с партизановым и Миша нырнули в проем железной двери. Сидящий на корточках курортник, заглянув на темную лестницу, спросил у Лагойды. «У вас есть гранатометы? Ручные гранаты, пулеметы?» «Ничего такого», – сказал тот. «Из автоматики только о КСУ и ПМ. А другой – выход из подземного этажа. Один есть, только его завалило». «Капитан, мы там в ловушке будем», – сказал Костя. «Мы уже в ловушке», – отрезал Игорь. «Все вниз, запремся. Могут не найти. Хотя, если они специально сюда приехали...» «Все равно, нам сейчас больше некуда. Лабус, курортник, тащите пленного». У хорька был бинокль, пьезоружье, АКСУ, пистолет, несколько запасных магазинов, кока-кола и печенье, а значит, хорек был во всеоружии. Когда он вместе с Лёшей бежал по школьному коридору, то вдруг понял, что сделал. Враги узнали, что в школе кто-то есть, и из-за него все могут погибнуть. И Лёша, и Лавус, и Сотник тоже. Командир погибнет из-за хорька. «А если спасутся, как он покараться им на глаза?» Лабус молча дернет себя за ус, Сотник глянет хмуро и отвернется, А потом они прогонят Харька, Кинут его, как кинула мамка, А за ней и батя уйдут навсегда, И снова он будет один. Снаружи донеслись выстрелы, потом рвануло. Леша спешил впереди, кашля, Прижимая кулак к рту». Харек приотстал, потом еще, а когда старик достиг конца коридора, нырнул в дверь одного из классов. Ряды парт, чистая доска, учительский стол с деревянным стаканом, из которого торчат карандаши и ручки. Харек ненавидел школу, ненавидел почти так же, как батю, когда тот напивался. Звуки выстрелов стали тише, но тут же снова усилились, зарокотали моторы. Пыхтя под весом оружия, Харек пересек класс, отдернул занавеску и присел, когда мимо совсем рядом пронеслась тачанка с тремя врагами. Машина мгновенно исчезла из виду, но он разглядел их силуэты и оружие в руках. «Демоны! Вот кто они такие! Городские демоны! Про них говорил сын заводского электрика, нервный дерганый демон, самый умный в компании!» Они сидели на чердаке, с карты, пока не стемнело. И тогда Димон, подшелезь дождя и тихий клёк от голубей, где-то в глубине большого бетонного чердака, стал рассказывать про городских демонов. Они выглядят как люди, только странные. Они маскируются, часто совсем не отличить. Некоторые бомжи-демоны живут в канализациях, подвалах, выходят на свет вечером, рано утром, во время дождя, в сумерках. Крадут людей, чаще детей, пьют их кровь и едят мозги. Еще Димон говорил, что демоны ждут знака. Знак будет означать, что началось время демонов. Тогда они захватят город. Тут как раз в темных глубинах чердака что-то тела Всем стало страшно, и чтобы скрыть это, над демоном начали смеяться. А потом Харек, Генка и Васек принялись его бить, чтобы отомстить за страх. У Димона, конечно, тут же случился приступ эпилепсии, и Харьку с войском пришлось везти его домой. А через два месяца старший брат Димона кого-то покалечил в драке на пустыре, его посадили, и вскоре семья их переехала. После этого городские демоны иногда снились Харьку, причем часто они были в противогазах. Димон упоминал, что демоны, долго жившие в канализации, не умеют дышать обычным воздухом и на поверхности ходят в масках. И вот теперь демоны напали. Купол – это знак. Началось время демонов. Они убили много людей, других увели к себе в канализацию, а еще забрали батю и переделали его в зомби. Димон говорил, что демона очень трудно уничтожить. Для этого ему надо отрезать голову. И вот тут Димон оказался неправ. Харек уже видел, демонов убить легко. Если они без брони кожи, то не сложнее, чем обычных людей. Окна в рамок зазвенели, когда с другой стороны школы прозвучал взрыв. Харек раскрыл окно, забравшись на подоконник, выставил вперед ствол ружья и, как заправский истребитель демонов, быстро повернул его влево-вправо. Никого. Он полез вниз. Димонское ружье было не очень тяжелое, а вот о'кису тяжелый. Плечо под ремнем уже болело. Хряк спрыгнул на газон и побежал вокруг здания. Сотник, слабый самолёш и остальные, может быть, умирают сейчас. Он должен их спасти, спасти и защитить. Нет, они не умирали. Они ехали прочь через стадион и за ними мчали демоны на своей машине. Откуда у демонов могли взяться машины? Из канализации, что ли? Про это Хорек не думал. Он не очень умел анализировать и делать выводы. Зато он твердо знал одно. Надо защитить командира с остальными. Хорек припустил вдоль края стадиона в сторону, куда укатили машины. Сердце колотилось в груди, Он с сипом вдыхал воздух и с хрипом выдыхал его, перед глазами кружились темные точки. При всех его недостатках у Харька было одно неоспоримое достоинство – он был сильным человеком, и он бежал вперед, не останавливаясь. И вот теперь мальчик сидел на площадке между первым и вторым этажом большого дома, наблюдая через окно, как демоны окружают желтое здание, в котором спрятались командир Лабусы и остальные. Харек решил, что отныне он будет спасителем. Спасти и защитить – вот его девиз. Он всегда будет рядом, невидимый для друзей, чтобы когда-нибудь выйти к ним из развалин, повзрослевшим, небритым, похожим на бать. Выйти и по-братски обняться с сотником. Демоны окружили здание. Харек положил ружье на подоконник, прицелился в одного самого главного. Тот стоял прямо на кабине большого трактора со скребком и подъемным краном, сцепив руки за спиной. Башка демона была обмотана бинтами. Но мальчик не выстрелил. Командир много раз повторял ему «Сначала думай, потом делай». Зато немногое время, пока они были знакомы, Лабу Турок кое-чему научил Карька, И тот вдруг подумал Он ведь не убьет всех. Успеет выстрелить несколько раз, но демона вон сколько. Они вбегут в здание, и ему некуда будет деться. Выход-то один. Демоны его поймают, выпьют кровь и съедят мозги. Или переделать его в зомби, как батю. Значит, надо перебраться на другое место. Лучше всего на крышу вон того магазина позади дома, где спрятались друзья. Оттуда лучше видно а сбежать из магазина можно разными путями». И истребитель демонов, забросив пьезоружье на плечо, сгибаясь под весом оружия, тяжело дыша и посапывая, поспешил вниз. Его маленькое сердце колотилось испуганно и быстро, и его маленькую душу наполнял страх. Но в его маленькой и до сих пор совсем бестолковой жизни появилась очень важная цель».